«Вы спрашиваете об этом меня, сэр? Америка, Россия, Британия и Франция торгуют оружием совершенно легально, да еще с оборотом в миллиарды долларов ежегодно. Тем же занимаются и Израиль, Ливия и бог знает кто еще. И все это за благословение своих правительств. А что же мы вдруг такие богобоязненные, такие моралисты?» Почему мы должны прикидываться более святыми, чем все остальные? И это в то время, когда наши частные предприятия имеют просто крошечный годовой оборот. Так или иначе, но я знаю, что по-настоящему вас это не интересует. Единственное, что вас по-настоящему интересует, это наркотики и все возрастающие угрозы королевской семье и членам правительства. «Да, да, конечно». «Есть что-нибудь интересное в этой области?» Анна-Маря покачала головой. «Васко! Вы знаете Васко?» «Да, слышал, хотя и никогда его не видел. Мы должны были сегодня здесь встретиться. Я думал, что он придет вместе с вами». «Я тоже так думала. Мы собирались встретиться в кафе неподалеку почти час назад. Я там была». но не обнаружила никаких признаков ласко, что совершенно на него не похоже. «Это ваш друг? Он что, настоящий кракер?» «Ну, он похож на кракера, но может им и не быть. Не правда ли? У кракеров есть свои лидеры, люди, не лишенные характера и обаяния, есть у них и свой совет». Васков является членом такого совета или близок с одним из его членов. Сам Васков говорит, что он против кракеров, и я ему верю. В конце концов, он ведь работает на вас, не так ли? «Ну, а что вы оба думаете о нем?» — спросил полковник. «У меня двойственное отношение к нему. Во всяком случае, так подсказывает мне мой ум». «Мои инстинкты велят мне доверять ему», — ответила девушка. «А что думаешь ты, Питер?» «Ее инстинкты подсказывают правильно. Васко полицейский, сержант-детектив». «Полицейский?» Анна мари поджала губки, глаза ее сердито вспыхнули. «Ну, спасибо. Большое спасибо». «Нечего обижаться, ты не дитя. Разве ты сказал ему о том, что ты работаешь в полиции?» Девушка не ответила, и де поспешно объяснил. «Моя дорогая, здесь действует принцип знать только то, что нужно для дела. Это ведь и мне он не сказал. Лейтенант говорит мне только то, что мне нужно знать, и я воспринимаю это как должное». «Вы собрались сказать что-то по поводу Васко?» «Кто знает. Может быть, это важно?» «Вчера ночью он сообщил мне, что у него, похоже, появилась какая-то зацепка. Его приблизил к себе один из членов совета. Этот человек знает, что в Васко много ездит, а для этих людей всё, что лежит дальше пригородов Амстердама, — это край совета. Васко сказал, что его пригласили на встречу с какой-то важной персоной, и что эта встреча должна была состояться в полночь. «Я не знаю, что это за важная персона». Ван Эффен спросил, «А кто же этот человек, который приблизил к себе Васко? Ты можешь его описать?» «Конечно могу. Невысокий, лысеющий, бородка с проседью, очень сильно косит на правый глаз». Деграф посмотрел на Ван Эффена. «Еще один преступник, у которого есть проблемы с глазами. Как его зовут?» «Юлий». «Юлий как?» «Просто Юлий Цезарь. Я знаю, это звучит ужасно, но они там все сумасшедшие. Там никто не пользуется настоящим именем. Сейчас у них пошла мода на историю». Все берут пример с лидеров, поэтому там у нас есть Александр Великий, Чингисхан, Лорд Нельсон, Елена Троянская, Клеопатра. Этот список можно продолжить. Люди берут себе имена великих людей, то есть тех, кем они не являются. Так или иначе, но его зовут Юлий Цезарь. Иван Эфен спросил, «Это всё, что ты знаешь?» и никаких намеков на то, что за зацепку Васко имел в виду? Девушка поджала губы. — Но это не значит, что этого не знает Васко. — Что вы имеете в виду? — Ничего, мне просто неизвестно, что именно он знает. — Моя дорогая! — деграф удивленно посмотрел на нее. — Вы что же, не доверяете своему товарищу-офицеру? — Но он же мне не доверяет. Ну вот, все сначала. Это не способствует хорошим отношениям на службе. Э, нельзя сказать, чтобы сержант Вестенбринг ей не доверял, просто он три года работал в подполье и от этого стал очень скрытным. Значит, Вестенбринг. А я-то думал, что знаю всех своих сержантов. Он из Утрехта, сэр. Ты забросил широкую сеть. Анна-Мария, лейтенант в своей работе основывается на тех же принципах, что и Васко, чье имя, скорее всего, не Васко. Принцип простой — знать только то, что нужно. Кстати сказать, вас не задевает, что ко мне тут относятся как к турецкому султану? В это время вошел Джордж, извинился, взял со столика у стены телефонный аппарат и поставил его перед Анна-Мария. Девушка подняла трубку и некоторое время слушала хриплый голос, потом сказала спасибо пять минут и повесила трубку. Ван Эйфен спросил, «Охотничий рок, я полагаю, это сообщение от Васко?» «Охотничий рок», — нахмурился де — «я полагаю, что это не тот охотничий рок, который в Амстердаме только одно заведение с таким названием». Нищие не выбирают. Кроме ля Карач, это единственное безопасное место в городе. Личные связи, полковник, светлое имя амстердамской полиции останется незапятнанным. — Не знаю, — пробормотал де граф, — не знаю. Ты почти угадал, это действительно охотничий рок. Но звонил не Васко. — Этого и не утверждал. Я только спросил, не от Васко ли это сообщение. Саратта звонил Генри, владелец заведения. Это значит, что васка находится под наблюдением, но тот, кто за ним следит, не знает, что невозможно следить за Васко так, чтобы он этого не заметил. Значит, наш друг сюда не придет. Люди, которые за ним следят, очень удивились бы, если бы увидели здесь вас Их бы шокировало и мое присутствие, и это было бы не так страшно, но васка стал бы для нас бесполезен. Поэтому у васка оставался только охотничий рог. Но даже там он не мог позвонить, потому что за ним следили. Поэтому он написал записочку Генри, который нам позвонил. — Ты должна задать мне вопрос и через пять минут передать Генри мой ответ. Анна Мэри вздохнула. «Но ты ведь все узнал, не правда ли?» «Мне не нетрудно сделать очевидные выводы, но я не ясновидящий. То, чего я еще не узнал, может подождать, пока Васко сам не сможет позвонить. Я ведь, кажется, этого не сказала. генри сказал в сообщении». Девушка поморщилась. В сообщении было сказано следующее. «Дело такое. Два хвоста. Не могу отделаться. Встретить двоих». Деграф прервал ее. «Что все это значит?» «Думаю, это у Вестенбринга своя стенография», — сказал ванафин «У него было две возможности избавиться от слежки». Он мог сбросить преследователей в канал, либо потерять их. Ласка вполне мог сделать и то, и другое, но тогда были бы нарушены связи, которые ему только что удалось установить. Анна Мария продолжила. Встретить двоих мужчин в 4.30 в охотничьем роге, она передала через стол клочок бумаги. «Стефан Данилов». прочитал ван эфин поляк радом эксперт по взрывам пожары на нефтяных боровых техас